Глава седьмая. Хорошо хоть не открыл, а решил сначала на свету рассмотреть. С другой стороны, кто знает, вдруг все ампулы в полёте разбились, и вирус отыскал лазейку наружу. Вдобавок на полу и на полках валялись открытые пустые коробки. Марк вытер ладони о штаны, отошёл подальше. Бум! Бум! Бум! «Ещё разочек, и проклятая дверь не выдержит!» — произнёс Алик, переводя дух. «Ты нашёл, чем вооружиться, мало ли!» Марка замутила. «А если зараза выбралась из коробок и просочилась под кожу, прямо в кровь?» «Нет, ничего подходящего», — непринуждённо ответил он. «Разве что дротики со смертоносным вирусом. Может, пригодятся? Ну, там, врагов закидаем». «Дротики с вирусом?» Алик подошёл к Марку и недоуменно уставился на коробку. «Охренеть! Так вот, чем в нас стреляли! Слушай, что это за типы?» «А вдруг они нас за дверью поджидают?» Встревожно спросил Марк. «Как всадят дротик в шею, мало не покажется. И зачем только мы сюда забрались?» «Успокойся. Мы не из таких передряг выбирались. — ответил Алик. — Ты, главное, найди что-нибудь потяжелее, чтоб стукнуть хорошенько. Я этих уродов прощать не намерен. Они в наших друзей отравленными дротиками стреляли. Боевой задор Алика передался Марку. — Ладно, сейчас поищу. — Шевелись. Настоящего оружия не нашлось, но на одной из полок Марк обнаружил разводной ключ внушительных размеров — не меньше фута длиной. Алик поудобнее перехватил рукоять кувалды и примерился к двери. «Вообще-то ты прав. Как только мы за дверь нос сунем, в нас могут пальнуть. Не будем лезть на пролом, как стадо баранов. Встань вон туда и жди моего сигнала». Марк вжался в стену дверного проема и покрепче сжал разводной ключ в кулаке. «Я готов. Тогда приступим!» Отозвался Алик, занёс кувалду над головой и снова замолотил по дверной ручке. Ещё пару ударов, и ручка хрустнула и отвалилась. От следующего удара дверь распахнулась наружу. В проём тут же со свистом влетели три дротика, зазвенели ударившись о металлическую перегородку отсека. Об что-то громыхнуло. Затем послышались быстрые шаги, единственный противник убегал. Алик предупреждающе выставил ладонь, словно удерживая Марка от погони за врагом. Ей осторожно заглянул в дверной проем. «Пусто. Угоденыш и кончились. Вон коробка валяется. По-моему, на борту пара человек, не больше. Ну что, пошли ловить гадов?» Алик просунул голову в дверь, Внимательно оглядел помещение и шагнул в полумрак. Марк вздохнул и последовал за другом, брезгливо отпихнув чёрную трубку на полу. Потом вспомнил дротик, вонзившийся в плечо Дарнелла, и пожалел, что сжимает в руках гаечный ключ, а не что-нибудь повесомее. Алик взял кувалду наперевес и осторожно пошёл по узкому проходу с выгнутыми стенами повторявшими изгибы наружной оболочки аэростата. Путь освещали такие же плафоны, как и в грузовом отсеке, расположенные примерно в десяти футах друг от друга. Все двери, выходящие в коридор, оказались заперты. Марка не отпускала нервное напряжение, хотя он готов был встретиться с любой опасностью. Он только собрался расспросить Алика о внутреннем устройстве аэростата, В прошлом старый солдат был пилотом. Как вдруг где-то вдали громыхнула дверь и раздался топот. «Вперёд!» — взревел Алик. Марк вздрогнул и бросился следом за товарищем по изогнутому проходу. Впереди смутно мелькала фигура человека в зелёном прорезиненном комбинезоне, но без шлема. Бегущий что-то прокричал, по коридору раскатилось неразборчивое эхо. Наверняка этот тип в них и стрелял. Взревели моторы, Берг понёсся вперёд. Марк споткнулся, с разгона стукнулся о стену, отскочил и, налетев на Алика, сбил его с ног. Они поспешно поднялись и подобрали с полу обронённую кувалду и гаечный ключ. «Там впереди кабина пилотов! Пошевеливайся!» — крикнул Алик и, не дожидаясь ответа, понёсся вперёд. Марк последовал за ним. Они вбежали в просторный отсек и обогнули стол со стульями. Беглец прошмыгнул в круглый люк, ведущий в кабину, и попытался захлопнуть дверь, но Алик швырнул в проем кувалду, и она, стукнув о стену, свалилась на пол, не давая створке закрыться. Марк, не останавливаясь, подбежал к двери и заглянул внутрь. В застекленной рубке стояли два кресла. На широких панелях управления располагались всевозможные рычажки, датчики и информационные экраны. В одном из кресел сидела женщина и торопливо нажимала какие-то кнопки. Берг стремительно мчался над деревьями. Внезапно кто-то набросился на Марка и повалил его на пол, стараясь не дать подняться. Алик тут же огрел мерзавца кувалдой по плечу. Нападавший отлетел в сторону и застонал — Марк вскочил на ноги, с усилием втянул воздух. Алик ухватил противника за зелёный комбинезон и притянул к себе. «Вы что это творите?» — брызжа слюной крикнул старый солдат. Женщина за пультом управления продолжала щёлкать кнопками, не обращая внимания на происходящее. Марк растерянно подошёл к ней, не зная, что предпринять, и хмуро приказал. «Останови полёт! Немедленно поворачивай аэростат к посёлку!» Женщина никак не отреагировала. «Говори, скотина!» — взревел алек «Это не мы!» — испуганно простонал неизвестный в зелёном комбинезоне. «Нас заставили!» «Заставили?» — переспросил Алик. «Кто?» «Отвечай!» «Не имею права!» Марк напряжённо прислушался к разговору и не сразу заметил, что его собственный приказ остался без внимания. «Эй, слышишь? Поворачивай!» Рявкнул он и замахнулся разводным ключом, внутренне поражаясь с нелепостью ситуации. «Я выполняю приказ руководства», — безучастно ответила женщина. Марк лихорадочно подыскивал возражение, но тут послышался звук удара и стук павшего на пол тела. «Кто тебя послал?» — спросил Алик. «Зачем отравленные дротики? Что это за вирус?» «Не знаю!» — захныкал мужчина. «Не бейте меня! Мне больно!» Внезапно его лицо побледнело, в глазах мелькнуло странное выражение, и он холодно произнёс. «Внимание! Полёт завершён!» «Что ты несёшь?» — удивился Алик. Женщина за пультом управления повернулась к Марку и окинула его таким же невыразительным мертвенным взглядом, как и её соратник в зелёном комбинезоне. «Приказ руководства», — повторила она и резко толкнула рычаг. Громада Берга, содрогнувшись, понеслась к земле. За остеклением кабины замелькали кроны деревьев. Марк кувырком покатился на панель управления. Взревели двигатели, что-то с грохотом упало, громыхнуло и взорвалось. Аэростат в последний раз вздрогнул и замер. Какой-то тяжёлый предмет сорвался со стены и стукнул Марка в лоб. От боли в глазах потемнело, из раны хлынула кровь, сознание медленно угасало. Голос Алика слышался откуда-то издалека, словно из глубины бесконечного тёмного туннеля. «Снова туннель», — подумал Марк и потерял сознание. и правда Началось всё в туннеле